человек устроен из трех частей из трех частей из трех частей хеу ля ля дрюм дрюм туту -ту. из трех частей человек борода и глаз и пятнадцать рук и пятнадцать рук и пятнадцать рук хеу ля ля дрюм дрюм туту пятнадцать -ту. рук и ребро а впрочем Нерук. Пятнадцать штук. Пятнадцать штук. Пятнадцать штук. Хеу-ля-ля. Дрюм-дрюм-ту-ту. Пятнадцать штук. Да не рук. 1930 год.